Изменивай угол зрения. Когда к вам за советом приходит человек, ваша задача не в том, даже чтобы непосредственно повлиять на него, а в том, чтобы помочь ему иначе взглянуть на ситуацию, в которую он попал, изменить его взгляд, что в свою очередь опосредованно способствует и изменению его самого. Ко мне пришёл сорокалетний мужчина. Назовём его Кирилл. Он дважды разведён и только что расстался с очередной дамой. Это, собственно говоря, и заставило его попросить у меня совета. Во всех своих бедах Кирилл обвиняет женщин, которые, по его словам, живут сообразно принципам нашего времени, а потому совсем не уважают мужчин. По ходу разговора выяснилось, что Кирилл просто-таки требует от своих дам, чтобы они жили по тем законам, которые ему, Кириллу, кажутся правильными. Скажем, с первой женой они расстались потому, что она слишком много времени уделяла работе и нередко оставалась на ней допоздна. Кирилл начал ревновать, не имея на то, как он сам признался, никаких оснований, и вот расстались. Вторая жена, по словам Кирилла, вообще меня не слушала, жила слишком самостоятельно. Ясно, что Кирилл совершенно не умеет ставить себя на место другого человека. Более того, он даже не предполагает такой возможности. И это хорошая тема для разговора с ним. В данном случае поменять угол зрения огромное дело. Однако останавливаться на этом было нельзя. Мы попробовали вместе разобраться, а почему, собственно говоря, так происходит? Почему Кирилл так относится к своим дамам? каков для него главный смысл в подобном отношении к женщинам поиски объяснений поступков вашего собеседника главный смысл любого разговора вопросы почему и зачем ваши главные вопросы очень скоро выяснилось что такое поведение кирилла вызвано его невероятной с детства воспитанной неуверенностью в самом себе он не верил что женщина может его полюбить И потому требовал от неё постоянных доказательств её чувств. Этот вывод, с которым Кирилл согласился, явился для него откровением. Он искренне не понимал, как связаны его неуверенность в себе и любовные неудачи. Когда ко мне за консультацией обращаются люди, я стараюсь помочь им иначе взглянуть на тот тупик, в котором, как им кажется, они оказались. чаще всего тупик оказывается нарисованным, придуманным. Достаточно изменить взгляд, отношение к ситуации, и открывается путь.